Глава 4. Нора Это был чертовски тяжелый день. Впрочем, вся неделя была таковой. Пришлось смотаться по всей системе, таскать модули от станции, обнаруженной Честером, к ранчо, оттуда дальше к станциям тех, кому эти модули и предназначались. Пока что Нора не могла заниматься привычным делом. Рана уже успела затянуться, но нога периодически все равно болела, особенно если ее нагружать. Однако нагружать Нору никто не собирался. Большую часть времени она проводила на кораблях. Сначала на корабле Криса в качестве наблюдателя-сторожа, а затем на своем. Причем по факту в том же качестве. Ребята сами подводили модули к нужной точке, и ей оставалось только ухватить трофей. Она практически не вылезала из кресла пилота, и казалось бы, какие проблемы, какие сложности. Сиди себе и в ус дуй. Однако такое времяпровождение было не в привычках и не в характере норы. Вынужденное сидение на одном месте, ожидание лишь раздражало ее. И когда текущие задачи закончились, когда выпала свободная минутка, Когда она решила вернуться на свою станцию и устроить хотя бы один день отдыха, усталость и напряжение последней недели наконец настигла ее. Она в прямом смысле выключалась за рулем. Причем это было не в переносном смысле. Она действительно умудрилась задремать, благо система оповещения разбудила ее уже через несколько минут. Но все же... Нора подвела свой корабль к станции и пристыковала его к шлюзу. На все про все у нее ушло около 30 минут, хотя раньше в нормальном состоянии на это требовалось 10. Однако сейчас все было намного сложнее. Она нервничала, торопилась быстрее оказаться дома. Глаза слезились, а цифры перед глазами на экране расплывались. Она сделала несколько довольно грубых ошибок и чуть не врезалась корпусом корабля в свою же станцию. Лишь после этого Нора взяла себя в руки, сосредоточилась и наконец подлетела к станции так, как было нужно. Стыковка была произведена. Нора не без труда поднялась с кресла, потянулась, разминая затекшую спину и конечности, и затем прихрамывая побрела на выход. Всё что ей сейчас хотелось опрокинуть парочку рюмок заранее припасенного и поджидающего ее возвращения виски, а затем, включил плеер и воткнув в уши наушники, она намеревалась завалиться спать. И если ничто ей не помешает, проспать она собиралась часов двенадцать как минимум. Однако все пошло не так, как ей хотелось. Для начала, уже пройдя шлюз, она вспомнила, что не запросила логи со станции. Вот ведь черт а если кто-то залез сюда в ее отсутствие. Нора вытащила игломет из кобуры сняла его с предохранителя и, не спеша, стараясь не шуметь, двинулась в сторону ОЦМ. Так по пути никого и не встретив, ничего подозрительного не услышав и не увидев, и уж тем более никого не застав в ОЦМ, а где еще устраивать засаду, если не на входе в станцию? Нора облегченно выдохнула. Кажется, она совсем уже замоталась, раз начались такие приступы паранойи. Хотя, какая паранойя? Вполне нормальный здравый смысл. Мало ли, что тут могло случиться. Тут Нора хлопнула себя по лбу. Господи, кралась по собственной станции, и, собственно, зачем? Почему было не запросить лог с корабля и вообще не рисковать? Озвучить последние записи лога станции? приказала Нора, зная, что и ее услышит и выполнит команду. Начало с 2 сентября. ИИ начал перечислять все произошедшее и, естественно, ничего подозрительного Нора в этом списке не заметила. Забавно, но если бы она взглянула на лог-файл собственными глазами, то наверняка бы заметила странности. Филч-старший очень торопился. Записи, которые выдавали его, стер, однако на оставшихся логах забыл сменить нумерацию. И Нора, загляни она в список, заметила бы, что из списка пропало как минимум пять сообщений. Наверняка бы это ее насторожило. Да вот только Нора прослушала лог, а и иномера сообщений не говорил. Она облегченно выдохнула, когда и закончил, вернула игломет на место и прямо здесь, в ОЦМ стащила с себя скафандр, сбросила с себя рабочий комбис. Температура на ее станции всегда держалась в районе 23 градусов. Как она считала, эта температура наиболее комфортная для существования и такая, какой она привыкла дома. А дома девушка предпочитала ходить в нижнем белье или вовсе без такового. И даже несмотря на то, что сейчас она была не в своем уютном домике в пригороде Марселя, А в далеком космосе, в совершенно чужой системе, изменять своим привычкам она не собиралась. Нора направилась была к холодильнику, чтобы достать припрятанный вискарь, но передумала. Пить ей вдруг расхотелось. Уж лучше чай. Тем более в одном из трофейных модулей она нашла очень даже неплохое печенье. Причем не из стандартных запасов, а, так сказать, личную собственность кого-то из экспедиции. Минут двадцать она смаковала терпкий, горячий напиток, жадно поедая хрустящее, необычайно сладкое печенье. Ей даже показалось, что в жизни ничего вкуснее не пробовала. Наконец, когда ужин был закончен, девушка отправилась отдыхать. Она пошлепала босыми ногами по металлическому полу ОЦМ модуля, покинула его и внезапно остановилась на развилке. Собиралась она отправиться в свои личные апартаменты, находящиеся в одной стороне станции, однако следовало подготовить кое-какой груз для Криса, который обзавелся теперь лабораторией и к которому резко понадобился всякий хлам, хранящийся в гостевой части станции Норы. Она сделала было пару шагов в сторону гостевой, но передумала. В конце концов, она ведь себя знает. Ни за что не остановится лишь на том, чтобы рассортировать ящики. Обязательно начнет таскать их к шлюзу. И все бы ничего, но она тут же представила, как начнет ныть раненая нога, поморщившись Ну его к черту. Завтра. Нора развернулась и направилась в другую часть станции, к своему жилому модулю, в котором демонтировала вторую койку, оборудовав себе удобное рабочее место. Ее модуль скорее напоминал спальню, чем отсек. Настолько она умудрилась его украсить. И пусть вместо окон были металлические плиты, скрываемые неким подобием штор, сделанных из найденной грубой ткани. Пусть аккуратный прикроватный столик был вырезан Техасом с помощью болгарки, и его ножка сделана из поручня с внешней обшивки корабля. Но спальня эта была уютной, и спать в ней было сущим удовольствием. Нора по привычке закрыла дверь, отделяющую ее часть от всей остальной станции, дохромала до своей койки и рухнула на нее, практически моментально вырубившись. Вопреки всем ожиданиям, проснуться ей пришлось намного раньше, чем через двенадцать часов. «Входящий вызов! Входящий вызов! Входящий Металлический голос бубнил без остановки. «Да слышу я!» «Хватит!» — простонала Нора. И и тут же заткнулся, однако продолжил мигать аварийными лампами, как и было приказано в таких случаях. Нора с тяжелым вздохом слезла с постели. Пол неприятно обжег босые ноги холодом. «Да черт возьми!» Как бы она ни настраивала температуру в модуле, А все равно после теплой постели улезаешь, словно в Антарктику, будто на снег наступаешь. Нора, наконец, встала на ноги и растерянно огляделась. Вот ведь черт, вчера прыгнула из кафа и даже не потрудилась подготовить для себя новую робу. Впрочем, в углу валялась комканная старая, оставшаяся здесь еще с прошлого раза. Девушка подняла ее с пола, хотела надеть, но, расслышав неприятный запах пота, въевшийся в ткань, брезгливо бросила одежду назад. К черту! Не хочется влезать в грязную одежду. Уж лучше потерпеть пару минут и дойти до склада, устроенного в гостевой части станции. Там-то новых, еще запакованных комбезов предостаточно. Она направилась к выходу, однако в коридоре завернула в ОЦМ. Ведь ее разбудили вызовом. Мало ли, вдруг кому-то что-то срочно понадобилось. Вызов пришел от Криса. Во всяком случае, идентификатор принадлежал его станции. Нора тут же активировала связь. «Крис, ты здесь?» «О, Нора! Проснулась, наконец!» «Да», — недовольно ответила она. «Что случилось?» «Мне срочно нужно проверить, есть ли у тебя на складе центрифуга». Она мне очень срочно нужна. «Крис!» — простонала Нора. «Какого черта? Мы целую неделю мотались, я чудовищно устала. Неужели твоя центрифуга не может подождать несколько часов?» «Я не прошу вести ее мне», — ответил Крис. «Но хотя бы проверь, есть ли она. Если нет, нужно будет срочно что-то думать. Она мне будет нужна». «Какой же ты козел, Крис!» — фыркнула Нора. — Ладно, сейчас проверю. Но знай, если тебе так нужна эта железяка, будешь тащиться за ней сам. Я никуда не полечу. Я буду спать. — Лентяйка, — проворчал Крис. — Ладно, проверь и отпишись. А я полетел к Техасу. Нужно забрать оборудование и у него. Он, кстати, уже все подготовил. Если бы ты сделала то же самое, то... — Я все тебе подготовлю. — ворчливо ответила Нора. — Но ты даже не думай соваться ко мне раньше, чем завтра. Дай мне отдохнуть от этого всего. И от тебя тоже. — Хорошо, — рассмеялся Крис. — Не думал, что уже настолько тебе надоел. — Ты не представляешь, насколько, — рассмеялась в ответ и Нора. — Все, конец связи. Нора отключила терминал и поднялась с кресла. Теперь выбора точно нет. Нужно идти в гостевую. Лучше сразу все подготовить, отписаться Крису обо всем, что у нее есть. Иначе он просто не даст покоя, и весь день, который она планировала провести спокойно, наслаждаясь любимым виски под какой-нибудь фильм, коллекцию которых она взяла с собой, явно не задастся. Да и комбез уже надо найти, а то вдруг что, на ней из одежды только трусики топик. Нора направилась была на выход, но замерла. Если день начался так отуратно, почему бы хоть немного его не улучшить? Она вернулась к холодильнику, распахнула его и замерла с несколько удивленным или скорее, озадаченным лицом. Заготовленного виски на полке не было. Что за черт? Нора наморщила лоб, силясь вспомнить, куда делась бутылка. Да нет же, здесь должна быть, ведь специально ее сюда и принесла. Или не принесла. Вот ведь девичья память. Неужели забыла? Ладно, есть еще один повод отправиться в гостевую часть станции. И Нора не стала оттягивать неизбежное. Быстрее сделаешь дело, быстрее освободишься и сможешь заняться своими гораздо более приятными делами. Кстати, она ведь вчера даже до душа не дошла, а ведь так хотелось. Шутка ли неделю не иметь возможности по-человечески умыться? Как только вчера могла забыть об этом? Едва только эта мысль пришла в голову, Нора тут же ощутила себя грязной, кожа прямо-таки зудела, так хотелось быстрее оказаться под тугими струями горячей воды. Хотелось намылить волосы, расчесать и затем высушить их. Она покинула ОЦМ и направилась на склад. Двери, ведущие в Т-коридор, открылись, и Нора замерла. Что за черт? Опять проводка барахлит. С этим модулем у нее уже не единожды случались проблемы. В нем постоянно что-то происходило. То проводка ни с того ни с сего начинала гореть, то двери заедали, то свет барахлил. Что бы Нора ни делала, где бы ни искала проблему, Какие бы части не меняла, проблемы все равно продолжали появляться. Вот буквально две недели назад она сантиметр за сантиметром проверила всю проводку, заменила все лампы. И вот опять. Свет дергался и мигал, а теперь и вовсе пропал. Нора огорченно вздохнула. Как она хотела избавиться от этого неудачного модуля, этого кладезя проблем. И ведь была такая возможность, они же утащили новые Т-модули. Так чего было не забрать себе один? Впрочем, ответ был очевиден, но Ра не хотела тратить уйму времени на то, чтобы заменить этот модуль. Ведь предстояло не просто отцепить его от станции. Нужно было сделать это, подключить к нему новый модуль, а затем уже к новому пристыковать агромодули и гостевой жилой, он же склад. Эта задача на целый день и тратить этот день столь глупым образом, по ее мнению, не стоило Но с другой стороны, каждый раз, покидая свою станцию, Нора вынуждена была переживать, не случится ли чего в ее отсутствии, не устроит ли своевольный модуль очередную диверсию. Короче говоря, этот модуль на станции исполнял роль Ледакова, невыключенного утюга и сильно раздражал Нору. Девушка в очередной раз пообещала себе заменить его, впрочем, мы сама не особо веря в эти обещания. И чертыхаясь, чуть ли не на ощупь, двинулась к жилому отсеку. Она пальцами нашла сенсорную панель, нажала на разблокировку дверей. «Внимание! Дверь закрыта принудительно!» «А черт тебя дери!» — в сердцах прошипела Нора. Этот модуль окончательно доконал ее. Мало того, что свет не работает, он еще и двери блокирует. Она зажала клавишу «Открыть», тем самым сняв аварийную блокировку. Такое впечатление, что дверь закрыли вручную. Но кто, если на станции, кроме самой Норы, нет и не было? Благо, в этот раз все сработало как надо. Дверь открылась. Нора же так и осталась стоять на месте. Ладно, коридор, но жилой-то отсек не сбоил. Так почему здесь света нет? Даже аварийные лампы выключились. Она сделала шаг в сторону и активировала освещение. Неужели в Т-модуле вновь сбоит проводка, и жилой отсек банальнейшим образом обесточен? Но ведь двери сработали, и звуковое оповещение о блокировке было. К облегчению свет зажегся. Нора собралась было облегченно вздохнуть, так как в мыслях уже смирилась с необходимостью провести единственный выпавший ей выходной, ковыряясь с проводкой дурацкого глючного модуля. Но тут она повернула голову и рассмотрела. Больше всего то, что она видела, напоминало шкуру медведя, которую положили на пол, словно ковер. Вот только в данном случае шкура была не на полу а словно бы натянута в углу между стен. А главное, шкура эта была не медвежья, а человеческая. Самое же страшное было то, что Нора без труда узнала лицо человека, голову, находящуюся на вершине этой палатки. Филч, младший, Майкл. Голова его была наклонена вниз, лицо белое безжизненное. Однако даже не это было самым ужасным. Руки и ноги Майкла были на месте, однако выглядели так, будто бы были надувными, причем недавно их спустили, сморщины, сжавшиеся. А затем Нора разглядела украшения, словно бы развешенные по всему периметру шкуры и украшения эти были ничем иным, как внутренними органами, причем все еще действующими, функционирующими. Она видела бившееся, сокращающееся сердце, подрагивающие легкие, пульсирующую печень и аккуратно сложенные под палаткой кишки. Тут же ей в нос ударил резкий неприятный запах она зажала нос рукой и попятилась назад к выходу словно бы услышав ее заметив голова вдруг вздрогнула и поднялась нора увидела глаза майкла смотревшие на нее с невыносимой болью надеждой и ужасом губы его шевельнулись и она услышала помоги мне нора сглотнула он хоть понимает, о чем просит. Как тут помочь? Его же буквально вывернула наизнанку, из него же буквально достали все содержимое и... О, черт! Теперь-то она поняла, что видит перед собой. Гнездо. Нечто подобное ей уже доводилось видеть. Что-то, похожее она своими руками сожгла к чертовой матери. Но тогда ей казалось, что гнездо твари строили просто из мертвых людей из их останков. Она никак не могла предположить, что вся эта конструкция создавалась из еще живых людей, которые, к тому же, сохранили разум, способность мыслить и... «Спаси!» «Твою же мать!» Он совершенно не понимает, о чем говорит. «Как помочь?» «Чем?» Единственное возможное решение — это прекратить его страдания. Это все, что можно сделать. Просто чудо, что Майкл до сих пор жив. А быть может, так нужно монстру, который и строил из Майкла свое гнездо. Ему зачем-то нужно, чтобы жертва-носитель все еще был жив. Нора вообще не представляла, да и представить не могла, как можно было сохранять жизнь в таком состоянии и тем более говорить. Она обратила внимание, что когда Майкл говорил, его легкие, подвешенные на его же ребрах, подрагивают, двигаются, выполняют свою задачу, вот только... Нора была готова поклясться, что его легкие были чем-то заполнены. На самом дне легких даже отсюда были видны темные шарики. Неужели тварь, которая сотворила с ним это, отложила яйца? — Или как это? — Помоги! — прохрипел Майкл. Лежащие под ним горкой кишки зашевелились, и появилось нечто, очень напоминающее голову змеи, только увенчанную жвалами голова эта глядела на источник шума наверх туда где была голова майкла помоги мне нора прямо таки крикнул майкл и от этого крика вся конструкция некогда являющаяся его телом завибрировала задергалась тварь же мгновение ока покинула свое убежище больше всего она напоминала сороконожку однако было в ее движениях повадках Нечто змеиное. Ее грация завораживала, ее плавные движения приковывали взгляд. Тварь выползла и замерла, словно бы заметил Нору. Нора сделала шаг назад. — Нет, ты должна мне помочь! — уже заорал Майкл. Но Нора глядела не на него, а на собравшуюся, словно пружина. Тварь!